Часть шестая. Обновление программного обеспечения. Гибсон. Ну вот, снова придется внести ясность по поводу некоторых вопросов. С момента последнего поста прошло некоторое время. Дело в том, что после моего объявления о передаче управления компанией в руки Клэр события стали развиваться несколько безумным образом. Прежде всего, журналисты стали писать, что Рэй в бешенстве, что будто бы он считал себя первым в очереди к месту главного исполнительного директора и что не мог быть дальше от истины. Всякий, кто смотрит передачи сети облачных новостей, должен был знать это, но, похоже, кое-кто не пожелал побеспокоиться и проделать исследовательскую работу. Хуже того, некоторые писали, что Рэя взяла на работу одна из последних розничных сетей, которая, как представляется, больше занята тем, чтобы свалить меня, а не своей насущной работой. Если бы они занялись делом, может быть, избежали бы нынешних неприятностей. Это тоже неверно. Рэй по-прежнему важная фигура в облаке. Я только что говорил с ним по телефону, и он сказал, что будет очень рад работать вместе с Клэр. У меня нет братьев и сестер, но Рэй был так близок мне что Клэр звала его «дядя Рэй». Она считала его моим братом и только когда немного подросла, поняла, что слово «дядя» просто знак уважения. И вот что я хочу здесь сказать о Рее: Как я уже говорил, он был со мной с самого начала, с той поры, когда я, еще будучи ребенком, искал способ заработать деньжат. Он всегда держался меня, сражался бок о бок со мной и помог сделать облако тем, чем оно стало. Я доверяю Рэю, как никому другому. И Рэй доверяет мне. Хоть у меня и нет брата, он мне дорог как брат. Разумеется, мы с ним дрались и спорили, как это бывает между братьями. Но именно потому наши отношения так прочны. Хочу рассказать вам одну историю. Это хорошая. Ее Рэй рассказал на моей свадьбе потому что, разумеется, он был моим дружком. Молли работала официанткой в ресторанчике, оформленном под железнодорожный вагон возле конторы Облака. Я любил ходить туда, потому что они целый день готовили завтраки и довольно хорошие. Но, кроме того, мне нравилась Молли. Я всегда садился за столики, которые она обслуживала, всегда старался сказать ей что-нибудь остроумное. Конечно, сказанное мною вовсе не казалось ей таким замечательным, как мне. Но тем не менее она всегда встречала нас с улыбкой. Много времени в этом ресторанчике я проводил с Рэем, и он видел, что Молли мне нравится. И вот однажды сидим мы там, уплетаем яичницу с ветчиной, и Рэй говорит: «Почему бы тебе не пригласить ее куда-нибудь?» И тут я как бы обмер. Я думал что такая красавица, как Мулли, не пойдет никуда с таким парнем, как я. Это было в самые первые дни существования облака, когда у меня была одна мысль, пара штанов и больше почти ничего. В то время я был не то чтобы банкрот, но у меня был долг, и я беспокоился, что совершил серьезную ошибку. Но Рей настаивал. Сказал, что красивые и приветливые девушки Попадаются не каждый день. Но, клянусь вам, я побоялся и не стал ее приглашать. Просто мы доели завтрак, я, как всегда, приподнял перед нею шляпу, и мы ушли. Через два часа звонит у меня телефон. Это Молли, и она говорит, «Конечно, Гибсон, я бы с удовольствием сходила с тобой куда-нибудь поужинать». Но у меня как громом поразило. Я не сразу сообразил сказать, что перезвоню ей с какими-нибудь конкретными предложениями. И вот повернулся я и вижу. Сидит Рэй за своим большим металлическим столом. Ноги положил на столешницу, руки заложил за голову. И улыбается такой улыбкой, что, кажется, рот растянулся аж на затылок, и голова вот-вот отвалится. Он от моего имени написал Молли записку на счете. И вот мы с Молли составили планы на следующие несколько вечеров. И я собираюсь зайти за ней после работы. Дел не в проворот. Но Рэй проследил, чтобы я закончил рабочий день вовремя. И вот я у себя в кабинете. Готовлюсь. И надо мне завязать галстук-бабочку. Мозги сломаешь. По крайней мере, мне так казалось. Красно-голубой галстук с лиским узором. Сноска. Пейслийский узор имитирует сложный узор кашмирской шали типа огурцы. Первоначально изделия с таким узором выпускались в Пейсли, Шотландия. Он у меня до сих пор хранится. Завязал я кое-как этот галстук, захожу в кабинет к Рэю и спрашиваю. Ну, как я выгляжу? А мы с Рэем, хоть и давнишние приятели, но все же я его начальник. Многие посмотрели бы на своего босса и сказали. «О, сэр, отлично выглядите!» Но не Рэй. Осмотрел он меня с ног до головы и говорит. «Старина, ты ведь знаешь, что цель первого свидания – добиться второго, так?» А для чего вообще нужны друзья? Снял я этот галстук-бабочку и взял у Рэя в долг один из его обычных галстуков, черный, небольшой. В тот вечер за ужином Молли сказала мне, что галстук выглядел безукоризненно. Года через два я пересказал ей всю эту историю и показал галстук-бабочку, и она вся сжалась от ужаса. А я-то думал, что галстук-бабочка годится. Как бы то ни было, я так ценю Рея вовсе не потому, что он был рядом со мной с самого начала, но потому, что человек он честный и прямодушный. Он честен со мной. Не раз бывало так, что я хотел сделать то или это, А Рэй говорил мне не то, что я хотел услышать, но то, что мне надо было услышать. А это дорогого стоит. Но вот теперь пишут всякое. Именно поэтому газетная модель рухнула столько лет назад. Не в том дело, что люди не желают знать новости. Конечно, хотят знать, что происходит в мире. Но люди не хотят, чтобы им лгали. Сочинили историю о том, что мы с Рэем готовы вцепиться друг другу в глотку. Может быть, получат достаточно лайков, что на доходы от рекламы смогут купить себе несколько чашек кофе. Печально это. Вот почему я запустил сеть облачных новостей. Я устал вносить ясность в то, что пишут журналисты. Теперь о ценах на акции. И тут все верно. Да, цены немного снизились, когда я назвал преемницей Клэр. Но это никак не связано, собственно, с нею. Так оцениваются акции и с этим, ребята, ничего не поделаешь. Просто рынок признал, что мое время почти истекло, и бразды правления облаком переходят в другие руки. Все прочее остается, как было, и рынок сам себя поправит. В настоящее время я подешевел чуть меньше, чем на миллиард долларов. Подумаешь, страсти-мордасти. Вот так обстоят дела. Это хорошее напоминание, что если желаете знать все как есть, без прикрас, настраивайтесь на сеть облачных новостей. Все прочие ложные новости, порождаемые теми, кто вынашивает тайные планы, которые в целом не могут вызвать иного чувства, кроме грусти. Именно такие новости вы читаете в интернете. Никакого регулирования, никаких стандартов. Каждый пишет, что в голову взбредет. И пусть. Я буду здесь, займусь реальной работой. Уф, как я уже говорил, с момента моего последнего поста прошло некоторое время. Чувствую себя на самом деле довольно неплохо. Принимаю шесть новых лекарств, поскольку мой доктор говорит, что в настоящий момент я мало чем могу еще себе навредить. Одно из них может даже немного продлить мне жизнь. Принимаю столько таблеток за день, что сбился со счета. Молли помогает мне выбрать нужные и принимать необходимые дозы. Автобусное турне проходит очень неплохо. Дело идет к праздникам, что одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что облако в это время проявляет себя наилучшим образом, приносит людям по всей стране счастье и удобство. Плохо, потому что прошел еще один год, и нам следует поразмыслить обои не в Черную пятницу. Хотя в то же время важно, чтобы мы о ней не забывали. Должен сообщить вам, что, по словам моего доктора, срок моей годности истекает где-то после Нового года. Так что еще одно Рождество, может быть, проведу на этой земле. А это означает возможность снова увидеть, как растет и процветает облако. Это будет хорошо. Я всегда любил ходить среди сооружений облака в рождественскую пору. Так много совершается там, хорошей работы. Следите за дорогами, ребята. Никогда не знаете, когда я подкачу.